Глава 22. Я Иван Воравин. Главный редактор вызвал меня вечером, когда я вернулся из архива и молча протянул письмо с прикрепленной к нему форменной бумажкой. Явно из-за дела писем, только не нашего, а сверху. Письмо было отправлено по трем высшим адресатам. Писала Глафира Анатольевна, мать Оли. В общем-то, я сразу понял, в чем дело, ознакомившись с первым абзацем. Я не ошибся. Издевательство над беременной женой. Праве человек с таким моральным обликом работать в комсомольской прессе? Как соотнести святое слово «перестройка»? Она ведь и морали касается с тем, что любовники Енарышкина и мой зять, отец ребенка, которого носит под сердцем дочь, на страницах газеты призывают к справедливости и честности, к духовности и моральной чистоте, а на самом деле глумятся над этими святыми для каждого советского человека понятиями. Ну и все в таком роде. «Как я унижал Ольгу рассказами о моих прошлых любовницах. Не таясь, продолжал с ними встречаться, не ночевал дома, а потом и вовсе выгнал из квартиры несчастную женщину. Такое действует убойно». «Ну и что?» – спросил я, вернув письмо главному с резолюцией на бланке. «Разобраться и сообщить». «Тебе видней», – ответил он. «Даже будь это не подписной текст, я бы и то не решил бросить в мусорную корзину. Речь идет о беременной женщине». «Раньше я называл главного, как и было принято в молодежной газете по имени и отчеству, конечно же, на вы. Он старше меня на 9 лет, шеф, член бюро и все такое прочее. Я не очень задумывался, что в такого рода отношениях заложена холопская покорность с одной стороны и барская всепозволенность с другой. Я осознал эту ситуацию именно сейчас, каким-то внезапным жарким озарением. «А ты позвони моей Жене, Оле». Сказал я главному спокойно, без малейшей демонстрации, перейдя на «ты». Пригласи ее к себе. Побеседуй. Спроси, от чего у нас случился разлом. А потом послушай меня. Хорошо. Главное, не дрогнув лицом, кивнул. Вполне разумное предложение. Принимаю. Давайте телефон вашей жены. Записываю. Он перешел на «вы» так же мягко, никак не выказывая слом его отношения ко мне. Я продиктовал номер. Оля сейчас живет там. Давно? Четыре месяца. «Вы предпринимали какие-то шаги, чтобы ее вернуть?» «Да». «Какие именно?» «Это мое дело». «Так или иначе, но вам придется рассказать об этом на собрании». «Я не буду рассказывать об этом на собрании». «Почему же? Вопрос ведь поставлен». «Не считайте, что я сразу же стану на сторону вашей тещи. Я отношусь к вам с уважением и ценю вас как одаренного журналиста, но я не могу пройти мимо этого». Он кивнул на письмо. «Человеческого документа». «Да и коллектив меня не поймет». — Ну и формулировочка. Гораздо же мы на змейство. Попробуй возрази. На коллектив замахиваешься. — Я на ханжество замахиваюсь, а не на коллектив. — Значит, звонить не хотите? — чего же я поручу это Василию Георгиевичу? — Вася Турбин, он же Василий Георгиевич, секретарь нашего портбюро. Ему 27 лет. — Хороший парень. Прошел на выборах единогласно. Редкий случай. — Хотите, я приглашу его? — поинтересовался главный. «Хочу». Он еще не читал. «Нет, я ждал разговора с вами». «Очень хочу». повторил я. «Надеюсь, Этика позволит мне присутствовать при его разговоре с Глафирой Анатольевной?» «Не знаю. Посоветуемся». Наш секретарь пожал мне руку. «Привет, старик. Я тебя сегодня искал. Куда запропастился?» Обернулся к главному. «Что случилось?» Тот молча протянул ему письмо. «Вася прочитал стремительно». Лицо его пожухло, словно цветок на санцепеке. Он поднял на меня голубые глаза, в которых была нескрываемая растерянность, и тихо спросил, «Это правда, Иван?» «То, что мы не живем с Ольгой, правда. Все остальное — ложь. Мне кажется, это звено в провокации со стороны тех, кого я сейчас вытаптываю». «Кого вы сейчас вытаптываете?» — спросил главный. «Загряжское дело, о котором мне говорил Кашляев?» Я поинтересовался. «Он говорил, что дело — это путанное?» и что, лучше бы нам вообще в него не лезть, пока не разберется прокуратура, правда? Вася опередил шефа. Точно, он мне так говорил. Я в этом не сомневался, Вася, я спрашиваю Анатолия Ивановича. Главный откинулся на спинку кресла. А вам не кажется, что разговор у нас принял не тот оборот, товарищи? Меня так и подмывало рассказать, как Кошляев похитил мою записную книжку, как он с ней отправился к реставратору Русанову, тот к доценту Тихомирову, а уж вместе, Кодлой. Они посетили Томочку, гадалку, которая каким-то образом четко вычислила, что мать Ольги Глафира Анатольевна возглавляет сектор экспорта драгоценных камней. Вот ведь паучья сеть. А где факты? Слишком тяжелое обвинение. Оно не имеет права быть бездоказательным. Именно поэтому я отдавал себе отчет в том, что говорить обо всем этом главному нельзя. Может, дрогнуть. Стал пугливым накануне ухода с комсомольской работы. Был бы инженером каким, врачом, все профессия. А какая у него, бедняги, умение ощущать тенденцию? С этим сейчас не проживешь, а до пенсии еще 17 лет. Черт знает, что может произойти. Не то, чтобы я не доверял нашему главному, нет. Он человек беззлобный и, в общем-то, достаточно честный. Сейчас он оказался в сложном переплете, поэтому передал письмо Глафира Анатольевны нашему секретарю, чтобы тот вел дело. Действительно, пахучая. А всякий скандал в коллективе ложится пятном на шефа. Традиция круговой поруки. «Нет», — сказал я себе, — «сейчас ничего нельзя открывать. Выдержка и еще раз выдержка. Сегодня вечером я пойду к штыку. Я не обладаю ясновическим даром, но глаза людей меня редко обманывали. Я растворяюсь в них, позволяю им завладеть мною. Только так и возникает единение». Чрезмерное доверие собственному «я» разобщает людей. Нельзя верить в свою правоту до тех пор, пока ты не отдал себя правде оппонента. Я чувствовал, в конце нашей беседы, что ты что-то хотел открыть мне, но то ли я повел себя неверно, то ли он не принял окончательного решения. Замолчал наглухо. Сегодня я скажу ему всю правду. Да, это рискованно, но иного выхода нет. Я верю талантливым людям. Это особая моральная структура. Мы, правда, чрезмерно щедры на титул «Талант». Сколько у нас было выдающихся. А прошли годы, не десятилетия даже, и памяти никакой не осталось. Только досадливая обида. Зачем ничто обертывать в золоченые одежды? Впрочем, прежде всего стоит обижаться на себя. Сами покорно принимали ложь, заведомо зная, что это низкий обман. Глядишь, какой оборотистый репортер соберет свои записки в книгу, нацедит повестушку... «Картонная конструкция. Ни слова, ни характера. Глядишь, блеснет пару раз по телевизору с угодным комментарием. И уже большой мастер, поскольку наверху высказано такое мнение. А пойди поспорь с мнением. Не выйдет. Оно ведь не писанное не распубликованное. Оно мнение». «Эх, матерь наша Византия, когда же мы из себя выжим рабство? Когда научимся быть собою самими?» «Никогда», — ответил я себе поначалу. «Мне стало страшно этого ответа, и я спросил себя, от чего же так?» «И я ответил себе, что рабство изживаемо лишь через закон и открытость, через гарантированную Конституции обязанность выражать неугодную точку зрения». Параграф, гарантирующий право, был утвержден в 36 году в Сталинской Конституцией. «Да что-то все больше сажали за неугодное мнение, не прислушиваясь. А уже если и прислушивались так для того лишь, чтобы поставить к стенке. А сейчас...» Сколько раз газета предлагала предоставить читателю право определять угодных им авторов и тиражи их книг? Но ведь даже фамилии писателей, выдвинутых на обсуждение, до сих пор конструируются в министерствах, комитетах и союзах. И, кстати, можно понять, коли смирились с заведомой ложью «У нас 11 тысяч писателей», то извольте каждого обеспечить книжкой, хотя заранее известно, что читать ее никто не станет. А как же иначе? Иначе нельзя, безработица будет. А это супротив наших правил. Да и потом, что скажут недруги из стран капитала? Аштык талант Картина, что стоит у него в углу, совершенно поразительна. Такая в ней скорбь и столь огромен вопрос, что просто диву даешься, как можно сотни страниц уместить в один холст. Действительно, а лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Штык потому ищут талант, что стыдится своей работы. Ищет в твоих глазах реакции на нее, полон сомнений, построенных, тем не менее, на внутренней убежденности в своей изначальной правоте. Нет, я не могу сейчас ничего говорить даже Васе. Хотя то, с чем столкнулся Квециня и что узнал я, так страшно, так чудовищно, что я не вправе ни на кого перекладывать даже части своих мучительных сомнений. Преследователь всегда не прав. «Если я хоть в чем то ошибусь, я буду последним подонком». «Фашизм — это когда обвиняют невиновного, заведомо зная, что он невиновен». «Позвони, Вася», — сказал я. «Думаю, я не помешаю твоему разговору с автором письма. С моей тещей. Наоборот, сразу же отвечу на любой возникший вопрос. «Как, Василий Георгиевич?» Несколько рассеянно поинтересовался главный. «Да, в общем-то, чуть запинаясь, словно бы превозмогая себя». Не спуская при этом глаз главного, сказал Вася, «Такого рода беседу я проведу не по телефону, а лично, с глазу на глаз». Анатолий Иванович развел свои руки, словно бы насильно приставленные к его грузному телу, показывая всем своим видом, что он готов принять любое решение секретаря паркома. И чуть придвинулся к столу, дав понять этим ничего, казалось бы, незначущим жестом, что аудиенция окончена. В коридоре Вася сказал... Не думаю, что я спасовал, старик, письмо дряное, согласен. Поэтому лучше, если я сейчас поеду к этой Глафире Анатольевне, а потом встречусь с Солей. Только, пожалуйста, скажи мне, чтоб я был тверд в позиции. У тебя с Лизой действительно ничего нет. То есть как это нет? удивился я. Конечно, есть. Значит, в этом твоя теща права? Я очень дружу с Лизой. Дружу, понимаешь? А если меня вынудят развестись, можно будет подумать о том, чтобы сойти с ней по-настоящему. Женитьба. «Нет, это не для меня. Хватит». Женщины удивительно быстро осваиваются с имперским чувством собственности. В своей конурке, складывая материалы в папку, я заметил записку, написанную рукой Алисофет. «Тебя срочно ждет у Склифосовского художник штык» и стихи, написанные строкою, как проза. «Идут дожди, с утра туман и холод, но ты плиту зажги, пока еще ты молод, чуть подожди. На улицах потоки...» А мне пора, я завожу часы. Ко мне они жестоки. И режут руки лезвия минут больнее всех стеблей осоки. Я бросился к Лизе, но ее не было. Сказали, что ее срочно вызвал какой-то грузин. Гиви, понял я. Видимо, очень важно, если она мне не написала, а скорее не захотела ничего писать. И закошляева. Кошляева. В институте Склифосовского дежурил молодой врач. По счастью, он читал мою статью о том, как сейчас из подваль зажимают людей, пошедших в сервис. Всех, кто взял лицензию на автообслуживание, извоз, пансионат. Было множество откликов. Высшее счастье для репортера, когда его работа вызывает поток писем. И хотя этот хирург был совершенно не согласен со мной, реставрируем капитализм, он позволил пройти в палату к штыку, сообщив при этом, что у него уже был какой-то полковник Костенко из Угрозыска. Но врачи разговор прервали, потому что подозревают у раненого отёк лёгких. Штык дышал тяжело, широко открывая рот. Меня узнал как бы не сразу. Потом кивнул и начал шамкающе спотыкаться на буквах. — Наверное, умру. — Русанов, пусть тебе дадут мой ключ из костюма. Если нет, у Коли Ситникова. На втором этаже семь. Скажи, я велел принести нотариальные бумаги. — Русанова. В столе. Там и Сбер... Сберкнижка. Поймешь. Его письмо уп упало по, по ящике. Русан брал четвертую часть. В загряжке от... отказали. Горенков, а Чурин... не знаю. Только помню, Русанов о нем говорил. Иди. Ситников оставил у себя мой паспорт, несмотря на то, что я два раза достаточно подробно изложил ему суть дела. Штык просит срочно привести ему нотариальные бумаги и сберегательную книжку из стола. «А что записку мне написал?» — спросил Ситников. «Он еле живой, у него капельницы, все руки исколоты». «Ай, вот ужас а!» Бородатый Ситников вздохнул. «А ведь били его в трех метрах от моей площадки. Какого так-то человек? Никого не хотел тревожить криком, хотя мы все до утра работаем, выбежали бы». Я не стал возражать Ситникову, хотя знал, что штыка почти сразу же оглушили. Но он так хорошо сказал о своем товарище. Как же редко мы говорим о людях хорошо, все больше с подковыркой или с нисходительностью. Я вошел в мастерскую штыка. Свет включать не стал, хотя начинали сумерки. Было здесь пепельно-серо, затаенная грусть постоянного одиночества, принадлежности не себе, но идеи, незримый дух творчества. Пепельницами здесь были консервные банки, чайником — кружка грязно-коричневого цвета. Сковородка нечищена, однокомфорочная плитка, обшарпанная дверь, что вела во вторую комнату, где я видел только край кровати, застеленной солдатским одеялом. Я сразу вспомнил маму, которая умела сараюшку, что арендовала для нас на лето в удельном, за какие-то три часа превратить в уютную комнату, освещенную низким абажуром. Она привозила с собой маленькие копии серого и коровина, зелено-красный плед, шкуру какого-то козла, турочки для кофе. Много ли надо? Но облик жилья становился совершенно особым, артистичным. А здесь... Значит, понял я, личной жизни у штыка тоже не было. Видимо, настоящий талант не может разрывать себя между полотном, книгой, партитурой и женщиной, которая дарит нежность, организовывает уют, но одновременно занимает то место, которое ей кажется необходимым занять в жизни того, кого любит. Неужели одиночество – спутник истинного артиста? Может, истинная правда никого к себе не подпускает? Испытывает художника на прочность? «Готов ли ты пожертвовать собою во имя того, чтобы приблизиться ко мне? Готов обречь себя на схему?» Я подошел к старому рассохшемуся столу, потянул на себя ручку ящика, выдвинул его и поразился абсолютной искусственной его пустоте, будто отсюда специально забрали все до единой бумажки. Я выдвинул один за другим маленькие ящички в тумбочке. «Здесь тоже все было пусто». Опустился на колени, чтобы посмотреть, не провалился ли какой документ на пол. Штык говорил о письме Русанова. И в тот миг, когда я склонился, словно причел обидной, моя шея ощутила прикосновение руки. Снисходительно потрепывающе, исполненное налитой силы.